Я говорил, что путешественники всегда встретятся. Вы за билетом или уже получили? На Нью-Дели, конечно. Получил. На послезавтрашний рейс. Ну вот, вам и попутчик. Господин Иверниф, познакомьтесь, господа, художник Армамурти только что из Малого Тибета. А это наш новый большой друг, русский геолог Иверниф. Простите, очень трудно правильно сказать ваше первое имя. И долго вы были в Ладакхе? О, всего полтора месяца. В одном из тибетских монастырей. Очень хотел бы побывать и посмотреть. Знаете, для нас, людей романтического склада, Тибет с его монастырями все еще остается страной тайн, особенных знаний. Вы явно читали приключенческие западные романы. Разумеется. С детства сложившееся представление... Трудно уничтожить. Вы нашли бы там убежище от жизни. Я приветствовал бы тибетские монастыри как места для психологического отдыха или лечения. Господин Ивернев находился здесь <как>, на кратковременном отдыхе и дружески разрешил воспользоваться его обширными знаниями минералогии. По этой причине я прилетел сюда и смог доставить вас. Экспедиция, в которой консультирует наш русский друг, работает на юге Индии. Тогда и я должен быть вам признателен. Если бы не вы, то я тащился бы сейчас по горной долине где-нибудь милях в двухстах от Саринагара. Всегда приятно так просто помогать людям. Чувствуешь себя богачом. Вы действительно богач. Вы очень много знаете. Что вы, я обычный инженер только учился в таком институте, где для горного инженера считается необходимым превосходное знание трех основ практической работы геолога – минералогии, горного искусства и химии. А это… это горный институт в Ленинграде? Совершенно верно. У нас считается, что знание минералогии, умение точно и быстро определять минералы – То же, что знать симптомы болезней для практикующего врача. В том и в другом случае верная диагностика достигается простыми средствами, что вдали от лаборатории абсолютно необходимо. Но вряд ли эти подробности интересны художнику, господину Ромамурти. Мы с вами еще поговорим вечером, когда закончим работу. А завтра... Завтра позвольте пригласить вас обоих на экскурсию по Сринагару его окрестностям. Это мой последний день, и я уже заказал автомобиль.